Глава 11. История Лорны. Не знаю, смогу ли я выразить всё, что хочу, так, чтобы стать понятной для вас. Я не знаю, когда эта история началась и где её середина, и то, что я чувствую, о чём думаю теперь, мне, пожалуй, тоже будет трудно объяснить. Когда я прошу окружающих помочь мне разобраться в том, что есть правда и что есть ложь, меня поднимают на смех, а иногда и попросту гонят прочь от себя. Только два человека на всем свете хотя бы иногда выслушивают меня и на свой лад пытаются мне помочь. Один из них — мой дедушка, сэр Энсер Дун, другой — мой дядя. Мудрый человек, которого все у нас зовут каунселлером, то есть советником. Мой дедушка очень стар и ведет себя грубо со всеми, кроме меня. Я уверен, он мог бы ответить мне, что есть правда и что есть ложь, но он и думать об этом не хочет. А дядюшка каунселлер считает, что такие вопросы вообще не стоят того, чтобы давать на них ответы. Среди женщин у меня также нет ни в ком опоры, и после кончины тётушки Сабины, которая пыталась хоть чему-то выучить меня, я осталась совсем одна. Она часто говорила, что я её единственное утешение, и теперь я вижу, что и она была для меня тем же, и когда её не стало, я почувствовала, что потеряла в ней больше, чем мать. Родителей своих я не помню. Но мне сказали, что моим отцом был старший сын сэра Энсера Дуна, храбрейший и лучший из всех сыновей. Вот почему меня считают наследницей этого разбойного гнезда, и иногда в шутку называют принцессой или королевой. Кто я? Почему я здесь? Никто не говорит мне об этом. А вокруг насилие и разбой, и никто, никто не возьмёт меня за руку и не поведёт за собой. Никто не научит уму разуму. Господи, за что мне это вечное проклятие? Она заплакала. Я не знал, что сказать бедняжке. Я почувствовал, что сейчас мои утешения совсем не кстате, и поэтому молча вытер ей слёзы. Мастер Рид, всхлипывая, продолжила лорно: "Простите мне мою слабость. Со мной это бывает нечасто. И это тем более непростительно, что вы у меня в гостях, и я должна бы вас развлекать. У вас есть матушка, которая заботится о вас, есть сёстры, есть родной дом. Как это много. А они дуны грабят и бесчинствуют и пытаются скрыть это от меня и не могут. А у меня от их медвежьей деликатности, если понятие деликатность вообще уместно в отношении дунов, Становится все чернее и гажа на душе. Я часто думаю и не могу понять, за что мне выпала такая доля унаследовать это преступное логово. И еще, я всего лишь молодая, ничем не выдающаяся девушка, а между тем сын дядюшки Каунтселлера страстно желает на мне жениться и считает это для себя великой честью, и это мне тоже непонятно. Нам бы с вами, мастер Рид, не было бы здесь так спокойно, если бы я в своё время не оговорила для себя одно преимущество. Нижний ярус долины, где находится моя каменная беседка, считается как бы моей собственностью, и сюда, кроме меня, могут заходить только дозорные, а также мой дедушка Сэр Энсер, дядюшка Каунселлер и его сын по прозвищу Карвер, что означает резак. и жестокий человек. Вижу по вашему лицу, мастер Рид, вы слышали о Карвере Дуне? По силе и храбрости ему нет равных среди наших молодых людей, и в этом смысле он вполне достоин быть сыном дядьушки каунселлера. Но от своего отца он отличается какой-то особой необузданностью и безрассудством. Когда наши люди оседлав коней покидают долину Никому из них, поверьте, никому. Я не желаю, чтобы он вратился целым и невредимым, но дунам всё нипочём, потому что округа боится их как огня, и никто не смеет стать у них на пути. Никого из старших я не люблю и никого не уважаю, за исключением дедушки Энсера, которого я и люблю, и боюсь одновременно. Нет, здесь ни одной женщины, на которую я могла бы положиться, кроме девочки, которую я когда-то спасла от голодной смерти. Она корнуолка по имени Гвенни Карфикс. Отец её, Угликоп из Корнуола, явился в Эксмур в поисках работы. Она видела его в последний раз, когда он, дав ей хлеба и сыра, спустился по преставной лестнице под землю. Она не помнит, где это было. а она осталась ждать его на поверхности. Отец не вернулся к ней, а она, проблуждав по окрестностям три дня, а может и доля, легла на землю, чтобы умереть. В тот самый день я возвращалась от тетушки Сабины. Она доживала свои последние дни в жалкой хижине, стоявшей в маленькой безлюдной долине недалеко от нас. Туда, незадолго до ее кончины, отвезли ее дуны, И перед смертью она пожелала увидеться со мной. Мне было позволено навестить её, потому что даже дуны не смеют нарушать последнюю волю умирающего. Я возвращалась от тётушки, исполненная великого горя, и случайно обнаружила гвенни в густой дубраве. Скрестив руки, она лежала на голой земле, и дыхание в ней еле теплилось. Я попыталась поднять её, но это мне оказалось не под силу. И тогда я, приподняв ей голову, стала кормить её из рук. После этого девочке стало лучше. Гвенни глупышка приняла меня за ангела, и всю дорогу, пока мы шли домой, она ожидала, что я вот-вот взмахну крыльями и улечу. Я привела её в долину, и она стала моей служанкой. Она, похоже, не боится даже самых буйных из наших мужчин, и глядя на их безобразие, говорит, что разбойникам лучше знать, как себя вести, раз уж они избрали для себя такое ремесло. Задорная и бойкая на язык, она каким-то непостижимым для меня образом заставила этих чудовищ считаться с собой, и само собой получилось, что она стала пользоваться в долине большей свободой, чем многие и многие в этих местах. Иногда, когда луна светит особенно ярко, Гвенни выбирается из долины на поиски своего отца. Она до сих пор верит, что он жив и только ждёт подходящего случая, чтобы вернуться за своей доченькой. Знаете, о чём я часто думаю? Я думаю о том, чтобы бросить всё и убежать подальше от этого страшного места. Я знаю, мне это может стоить жизни, но я готова рискнуть. Однажды я чуть было не выбралась отсюда. Но история эта закончилась так ужасно, что я содрогаюсь при одном лишь упоминании о том, что тогда произошло. С минуту она молчала, а потом продолжила: "Нет. Не буду я вам ничего рассказывать. Иначе этот кошмар встанет у вашего изголовья, и вы на долгие годы потеряете покой и сон". Отказ, однако, лишь подстегнул моё любопытство. Глупых мальчишек хлебом не корми, но дай выслушать историю пострашнее. И я упрасил Лорну продолжить свой рассказ, не подумав о том, скольких душевных мук ей может стоить моя просьба. Как-то вечером это случилось летом прошлого года. Начала Лорна Я гуляла здесь, в нижнем ярусе долины. Когда стало смеркаться, я заспешила домой, чтобы тьма не застала меня в дороге. Я шла по узкой тропинке, как вдруг на повороте из-за деревьев вышел какой-то мужчина и шёпотом попросил меня остановиться. Я была так напугана, что у меня не достало сил даже на то, чтобы закричать. Мужчина был мне совершенно незнаком. но он я это сразу почувствовала был так вежлив и обходителен что я быстро успокоилась и приготовилась выслушать то что он мне скажет он сообщил мне что зовут его Алан Брандер и что он мой двоюродный брат и опекун хотя он всего лишь на 3 года старше меня я попросила его говорить потише чтобы не дай бог разбойники не услышали его Алан был хрупкого телосложения И я подумала, случись что, любой дун переломит его легко, как тростинку. Я предпринял путешествие единственно ради вас и прекрасно знаю, куда попал. Но за мою безопасность можете не беспокоиться. Я отменно владею холодным оружием, и к тому же я лучший бегун Шотландии, заверил Алан. Отец мой приходится родным братом вашей матушки. Он лорд и пользуется большим влиянием при дворе короля Карла II. По шотландским законам мой отец является вашим опекуном, и поскольку к несчастью он потерял слух, право опекунства перешло к его сыну, то есть ко мне. Вот я и явился сюда, чтобы вытребовать вас и забрать с собой. А вот этому не бывать, раздался вдруг громовой голос, и из за ближайшего дерева выдвинулась громадная фигура Карвера Дуна. Бедный Алан вскрикнул от неожиданности, но тут же, вспомнив о моём присутствии, устыдился своей растерянности и двинулся на Карвера, а тот, обхватив его тонкое тело, словно гигантский паук, Даже не дал ему выхватить шпагу из ножен, чётно бился Алан в его объятиях. С тем же успехом ребёнок, похороненный заживо, мог бы попытаться сдвинуть собственный надгробный камень. Карвер утащил Алана Брандера в глубь леса и убил его. Это было год назад, но мне кажется, что после того случая я прибавила в возрасте сразу на 10 лет. Лорна заплакала. Тут только до меня дошло, что я вообще не должен был задавать ей никаких вопросов, чем я мог помочь ей? Сказать несколько ободряющих слов, чтобы она почувствовала, что есть на свете тот, кто понимает её и кого заботит её состояние. Но она, я видел это, думала сейчас как раз не о себе, а обо мне, о моей безопасности. А я Мрачнел вечерний небосвод, и мрачнела моя душа, потрясённая рассказом Лорны, и пока я убеждал Лорну, что ей не из за чего волноваться, её страх в какой-то мере передался и мне. Я возвращался домой совершенно подавленный, потому что знал теперь истинное положение Лорны, и это лишь прибавляло мне беспокойства за её судьбу. Кроме того, думал я, Она племянница самого лорда Брандера. Так зачем ей нужен сын простого фермера? Сейчас я ужасно злился на себя за то, что не открылся ей до того, как она начала рассказывать о себе. Но с другой стороны, что бы это изменило? Мы не виделись целых 7 лет, и потому будь я даже сам лордом в 10-м колене, Глупо было надеяться, что в ней теплилось хоть какое-то чувство ко мне со дня нашей самой первой встречи, когда она была совсем девочкой. Но какое высокое происхождение! Какая изумительная красота! Пройдет совсем немного времени, и кто-то другой, равный ей и с благородными манерами, завоюет её сердце прежде меня. При мысли об этом я невольно сжал кулаки. Нет, самую большую глупость я совершил тогда, когда из великой жалости к плачущей Лорне пообещал ей, что не стану слишком часто досаждать ей своими визитами. На деле это означало, что я должен появиться в долине Дунов, никак не раньше, чем через месяц. Однако я договорился с ней, что если ей понадобится моя помощь, она положит свою черную шаль на белый камень у входа в свою беседку. Этот уголок не был виден из долины, но хорошо просматривался с того места, где мы однажды побывали с дядюшкой Беном. Между тем работа на ферме шла своим чередом. Большую часть марта и в начале апреля дул сухой ветер, а потом на целые две недели зарядил теплый дождь. Много весен встретил и проводил я с той поры, но такой весны я уже не переживал никогда, она была прекрасна. Как знать, быть может, это моя любовь сделала ее такую. Нет нужды говорить о том... что последовавший вслед затем месяц показался мне томительным и медленным, как никакой другой. Ни поле, ни ферма, ни тревога матушки, ни мои собственные думы о судьбе сестры, ни что не мешало мне ежедневно подниматься на вершину заветного утёса с единственной мыслью: нет ли какой весточки от Лорны?